Глава седьмая Еще пять минуточек, ну, пожалуйста!» Пробормотала я, услышав пронзительную трель будильника. Натянула одеяло на голову, будто бы так можно спрятаться от необходимости вставать и начинать новый день не свет не заря. Стоп! Какой такой новый день? У меня же выходной! А значит, можно валяться в постели хоть до полудня. Хоть вообще с нее не вставать до самого вечера. Заказать пиццу посмотреть сериал. Красота же! Праздник Лени и чревоугодия. В мои утренние мечты ворвался телефонный звонок. Милая, ты же заедешь сегодня. Мы договаривались. Точно. Сегодня я собираюсь в гости к маме. Так что пицца и сериал подождут. Например, до вечера. Или до следующего выходного. Я быстро собралась, выскочила из дома и прыгнула в автобус. 20 минут поездки И вот я уже на тропинке, ведущей к светлому домику в тени деревьев. Деревья здесь знатные, и на каждое я в детстве успела залезть. И почти с каждого умудрялась шмякнуться, оглашая окрестности громким плачем. все таки деревья не мое, То ли дело чердаки. К ним у меня было особое пристрастие. Чердачок в нашем доме был совсем небольшим. Но кого это смущало? Я любила приходить туда с пледом и книжками. Весь день могла просидеть так предоставляя родителям чудесную возможность искать меня по всей округе. Естественно, каждый раз мне попадало. Но в конце концов мама устала бороться и сделала мне роскошный подарок. Оборудовала здесь мою комнату. Там появился письменный стол, чтобы я могла выполнять ненавистную домашку, и кресло-качалка, чтобы читать любимые книги. А еще так-то, хотя я предпочитала изображать человека-паука и валяться в гамаке. Здесь был мой личный рай. Летом я ложилась поближе к окну, чтобы вдыхать аромат фруктовых деревьев. Старая яблоня росла как раз напротив, и мне достаточно было протянуть руку, чтобы сорвать сочно-ярко-красный плод. Я грызла яблоки и предавалась обычным девичьим мечтам. О свидании с самым популярным парнем в школе и о первом поцелуе. Надо сказать, эта мечта вскоре осуществилась, хотя лучше бы ей было оставаться мечтой. Издали Рик Дэвис казался мне чуть ли не божеством. «Мускулистый красавец с невероятными синими глазами». И когда он позвал меня в кафешку, я была на седьмом небе от счастья. Но к тому времени, как подали десерт, я уже умирала от скуки. Рик Дэвис мог говорить только о себе любимом. С тех пор я недолюбливаю красавчиков. «Надеюсь, ты не собираешься забраться в своё логово, даже не поздоровавшись». Донесся до меня голос мамы. Оказывается, она наблюдала из окна, как я плавала на волнах, нахлынувшей ностальгии. «Привет, мамуль!» Я быстрым шагом направилась к окну, как в детстве, когда возвращалась из школы. может все всё-таки в дверь?» «Ни за что! Мы не ищем легких путей!» Я быстро перебралась через подоконник и оказалась в гостиной. «Как только тебя держат на серьезной работе!» Вздохнула мама. «Я там всех перехитрила!» Подмигнула я. «Они считают меня нормальной!» «Даже нудноватый!» Мама кинула меня строгим взглядом. «Ух ты! Какая у тебя красивая синева под глазами!» «Мама умеет делать комплименты!» «Я отлично высыпаюсь!» Бодро соврала я и, наконец, крепко обняла худенькие мамины плечи. Пойдем лучше на кухню. Я купила лучшие в мире кремовые пирожные из кучи холестерина. Съедим их, пока твой Майлз на пробежке!» Майлз — это мамин парень. Почти что муж. Они уже год планируют свадьбу, но пока все застопорилось на выборе платья. Мама никак не может определиться, ведь столько вариантов. Я подозреваю, что дата никогда не будет назначена, потому что каждый день появляются новые платья, и выбрать становится сложнее. Чай у мамы особенный. Она смешивает в равных пропорциях травяной зеленый и ягодный черный, добавляет немного лимонного сока, и получается вкусно. Сколько раз я пробовала повторить этот фокус дома? Не выходит. Я наслаждалась чаем и пирожными, медленно отламывая маленькие кусочки десертной ложечкой. «Советую поторопиться», — подмигнула мама, «если не хочешь прослушать получасовую лекцию о правильном питании». Мас все так же беспокоится о своей внешности?» «Вообрази!» — придумал мазать под глазами кремом от геморроя. «Что?» — поперхнулась я. Мама заботливо постучала меня по спине. «Вроде как он моментально убирает синяки под глазами». По ее взгляду стало понятно, кому еще в этой комнате такая мазь не помешала бы. Я вздохнула. «Может, и правда купить?» «Не себе, конечно. Джеймсу Коллинзу. От фингала, который я уже устала замазывать. И, между прочим...» Раздался из коридора сочный мужской баритон. «Это прекрасное средство». Майлз в мокрой после пробежки футболки и мягких тренировочных брюках появился в кухне. «Сюзанна, отлично выглядишь». «Вот!» «И ни слова о синеве под глазами». «Кое-кому неплохо бы брать с него пример. А ведь мог и посоветовать чудо-средство». «Не буду мешать вам, девочке. Я только возьму свой смузи». Достав из холодильника огромный зеленый стакан, Майлз ретировался. Обошлось без лекции о здоровой пищи. «Наверняка пошел делать увлажняющую маску», — улыбнулась мама. В последнее время он решил, что стареет. Я вспомнила свежий цвет лица Майлза. «Может, ему просто не хватает внимания?» — осторожно, — предположила я. — Ты ведь вечно работаешь. Мама уже лет пять как ушла из гримеров в бьюти-блогеры. Помнится, я несказанно обрадовалась, когда она сообщила о своем решении. Думала, что теперь-то уж наверняка она будет меньше уставать и чаще бывать дома. Наивная. Теперь у блога Саманты Лоретти больше ста тысяч подписчиков. Останься мама гримером, она бы просто выполняла свою работу и возвращалась домой. Теперь она носилась по всему городу, выискивая себе модели и места с идеальным освещением. Она перезнакомилась со всеми фотографами, знала лучшие геолокации для фотосессий, но главным было не это. Мама просто бредила своей новой профессией. Лайфхаки в макияже и уходе за кожей, новые образы, идеи тематических мастер-классов. Все это переполняло ее воображение и требовало немедленной реализации. Она пожала плечами. «Думаешь?» «Пожалуй, я приглашу его на новый мастер-класс» мы можем показать мужчинам как ухаживать за собой как тебе идея мама застонала я может лучше ты пригласишь его в кино или просто побудешь с ним дома вдвоем только ты и он понимаешь ну вот заодно и побудем вместе заявила моя родительница она определенно не понимала о чем я толкую счастье еще что майлз ее боготворит Честно говоря, когда мама сообщила мне, что встречается с фотомоделью, я испугалась. Еще больше испугалась, когда узнала, что Майлз на хороший десяток лет ее моложе. Ну, явно же аферист. Но, к счастью, я ошиблась. Вот уже несколько лет, как эти двое вместе, и, кажется, они об этом не жалеют. Мама, хоть и маниакально увлечена работой, обожает своего молодого жениха. А Майлз заботится о ней. И даже почти не возмущается тем, что она постоянно занята. «А что у тебя на личном?» Мамин вопрос застал меня врасплох. «Ларри принес мне на работу цветы, а наш новый босс велел торговать ими в другом месте». Ляпнула я, прежде чем успела подумать. «Новый босс? Он мне уже нравится, и каков он из себя?» Мама сразу вычленила из моей фразы главное. «Ну вот кто меня за язык тянет?» «Он такой же, как и прежний, старенький и очень любит горев. Не моргнув глазом, соврала я. «Я отлично знаю маму. Несколько вопросов, и она вытащит из меня все подробности. А рассказывать, что я отказалась от свидания с красавцем, который купил отель, ну уж нет». Но допрашивать меня с пристрастием она не стала. У неё на уме было другое. «Послушай, милая, Майлз сейчас сотрудничает с модным журналом. Ну, там мужская одежда, стиль и всё такое». Я кивнула. Еще бы не сотрудничал. Он для них просто находка». Даже обычные шорты с футболкой на нем смотрятся божественно. Что уж говорить о действительно стильных луках. Так вот, у них послезавтра вечеринка. Там будут самые красивые парни города, и у меня есть приглашение для тебя. О, боже. Я надеялась, что времена, когда мама подыскивала мне кавалеров, уже давно в прошлом. Оказывается, не совсем. Послезавтра я сделала вид, что задумалась. «Нет, послезавтра никак не могу. Сама понимаешь, работа...» «Вот и отлично!» — неожиданно обрадовалась мама. «Потому что на самом деле вечеринка после-послезавтра, и ты наверняка будешь свободна». «Так нечестно!» — возмутилась я. Но мама была непреклонна. Нечестно — это обидеть Майлса и не прийти разделить его триумф. Я вздохнула. «Конечно, мама права». Что же, кажется, вечер с сериалом и пиццей в очередной раз откладывается.